Девица Купер была невысока, коротко острижена и одевалась возмутительно ярко. Сочетание пурпурного и оранжевого не подходило к ее светлым волосам и блеклому лицу. Широкие крои и обильные складки полностью скрывали фигуру, но, судя по манере двигаться и по изяществу запястий, природа наградила мисс Купер хрупким сложением. Кукольные черты лица и прозрачный зеленый оттенок глаз Заставляли гостью из-за океана выглядеть моложе, чем на самом деле. Едва ли не и до горских близнецов. Но внутреннее чутье подсказывало мне, что ей не меньше двадцати пяти. Женщинам не идет расчетливый взгляд, послышался странно высокий голос. Расчетливость часто делает их несчастными. Вы что-то сказали? Обернулась я растерянно, и мистер Бьянки неизвестно, когда успевший подойти отвел взгляд. «Ничего, леди. Простите, пожалуйста, я задумался». Мисс Купер же явно заинтересовалась нашей компанией и громко обратилась к Лоренсу. Из-за акцента я не поняла толком, что она сказала, но Вестам это не понравилось. Джулия, солнечно улыбаясь и привлекая для поддержки грузную, адутловатую и недовольную происходящим леди Уилфилд, попыталась увести мисс Купер дальше, к залам, Но колониалка звонко рассмеялась и, поудобнее перехватив расшитую бисером и паетками сумочку, решительно направилась к нам. За мисс Купер кинулся и лорд Уилфилд, знакомый мне по карандашным наброскам Арлин. Глади, встала поближе к обожаемому Сеймуру и воинственно уставилась на колониалку в ларнет. Эмбер с независимым видом шагнула вперед, заслоняя своими юбками супруга. Мадлину тянула ли к нам за спины. И крепко схватила за плечи, удерживая на месте, а мистер Бьянки стал с нею рядом по обыкновению потопившись. Так я внезапно оказалась одна на астрее атаки. Добрый день, громко поздоровалась мисс Купер. Из-за колоннского акцента казалось, что у нее во рту ореховые скорлупки, которые мешаются при разговоре. Вы ведь та самая графиня Эверсон, да? Улыбнулась она и, шагнув ко мне, схватила за руку и крепко сжала. Длинные твердые ногти впились в кожу даже сквозь шелковые перчатки. Я от неожиданности улыбнулась в ответ. По-валтеровски холодно, и тоже с силой стиснула пальцы. «Знаете, вы могли бы стать путеводной звездой для всех нас, так же, как и мисс Ширман. Вы ведь сочувствуете идеям свободы женщин?» «Я не сочувствую женщинам, которые боятся постоять за свою свободу. Ответила я не невпопад, и это прозвучало злой насмешкой. Но колониалку это не смутило. «Меня зовут Грейс Купер». «Мисс Купер, если кому-то интересно, я не замужем», сообщила она и наклонила голову так, что я испугалась, не свалится ли маленькая шляпка-котелок. «А кто этот мальчик?» бесцеремонно поинтересовалась она, заметив Лема у него тут же появился тот же неприятный взрослый взгляд как тогда в приюте в первую нашу встречу случайно не ваш сын ах нет по возрасту не подходит простите за бестактность это мой воспитанник дальний родственник баронет Сайер», ответила я и попыталась высвободить руку бесполезно хватка у мисс купер была воистину медвежий сэр поприветствуйте мисс купер лем не подвел добрый день «Мисс Купер. Очень польщен знакомством. Выпалил он, а поклон не отвесил разве что потому, что Мадлен все еще держалась за плечи. Прелестный ребенок!» Протяжно откликнулась мисс Купер и, наконец, разжала пальцы. Я подавила желание тут же снять перчатку и вытереть руку платком. Прелестная компания. Грейс Купер переводила взгляд с одного человека на другого, и когда она посмотрела на мистера Бьянки... Зрачки у нее резко расширились. Мне померещился шепот снова романец, но за точность формулировки я бы не поручилась. Наконец, подоспели Уилфилды с вестами. Лоренс вспомнил об обязанностях джентльмена и начал представлять нас друг другу, как надлежит. Леди Уилфилд, несмотря на нелюбезный вид, оказалась весьма приятной собеседницей. Сеймур и Глэдис успешно увели разговор в области высокого искусства. И выходка мисс Купер вскоре была забыта. Была бы забыта точнее. Лично мне они еще долго напоминали маленькие синяки полумесяца на руке от чужих ногтей. К слову, необычный интерес мисс Купер к Бьянке объяснился очень просто. На обратной дороге в автомобиле я все мучилась размышляя, как бы поделикатнее задать губернеру вопрос о предполагаемом знакомстве с колониалкой В моем воображении звучало это или по элисовски нахально, или обвинительно зловеще, как у маркиза. На помощь пришел Лиам, сам того не подозревая. Вот уж воистину устами младенца глаголит истина. «Сэр, а почему у той леди на платье дохлая птица была прикручена?» «Вы, юноша, позор мои седины», — меланхолично ответил Бьянке. На голове у которого не было ни одного белого волоса. Мисс Купер не леди ни по происхождению, ни по поведению, а к платью у нее прикола-то вовсе не дохлая птица, как вы изящно выразились. А брошь чучело колибри на серебряном овале. Полагаю, мисс Купер считает это красивым. О, задумчиво протянули им шаркая ногами. После нескольких часов безупречного поведения. Он с удовольствием наверстывал упущенное, пользуясь моим попустительством, терпением гувернера и молчаливым одобрением Лайза. А если она в дождь попадет, то не звоняет случайно дохлятиной? Ой, мальчишка потёр быстро краснеющий кончик носа, а мистер Бьянки вновь сложил руки на коленях, словно это не он только что щелкнул ученика. Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть, юноша. Это вас не красит, посоветовал он спокойно и добавил, улыбаясь в сторону. Впрочем, мысль о дурном запахе посетила и меня. «Мисс Купер как знала!» Глубокомысленно изрек Лем. «Не зря она на вас так и смотрела, так и смотрела. Я думал, подбежит сейчас и в темечко клюнет. Ну, то есть...» э...» «Мисс Купер на вас глядела присолёно». «Пристально?» — предположила я, не выдержав. Лайза уже, не скрываясь, улыбался. «Ага, пристально». Обрадовался неожиданной помощи Лиэм и затеребил гувернера за рукав. «Почему так?» «Наверное, она была знакома с кем-то из романии». Пожал плечами мистер Бьянки. «Для иностранцев мы, к сожалению, все на одно лицо. А если еще и фамилия окажется похожа, что не редкость, он многозначительно умолк. Достаточно сказать, что поступок одного ляжет пятном на репутацию у всех». И тут меня как иглой кольнуло. А ведь он был прав. Мистер Бьянки стоял на солидном расстоянии от мисс Купер. Одет он был скромно, прической не выделялся, разглядеть издалека лицо колонианки бы толком не смогла. Значит, она отметила что-то яркое. Бронзовую кожу, резкость черт. Словом, нечто свойственное всем романсам, а не именно Бьянке. Утвердившись в этом мнении, я успокоилась. К тому же дома меня ждал сюрприз. Коротенькое письмецо от Абигейл Дагворд, в котором она сообщала, что на два месяца переезжает в Бромли, в свой особняк, чтобы быть поближе к сыновьям. Насколько я поняла из скупых фраз, до герцогини дошли слухи о неподобающих приключениях дагвордских близнецов, в неблагополучной компании сэра Фаулера. В конце письма Абигейл намекала, что не прочь была бы повидаться до отъезда, хотя бы и в моей кофейне. Пришлось доставать расписание и искать свободное время и столик. К счастью, на следующей неделе в старое гнездо собиралась заглянуть Гледис. Подумав, я решила устроить внеочередное собрание нашего клуба «Леди», как в шутку мы его называли, и пригласила еще и Эмбер. Встреча обещала быть интересной, а до тех пор мне приходилось довольствоваться работой и частыми беседами с Элисом. Детектив, истосковавшийся за несколько месяцев моего отсутствия по-хорошему кофе, заглядывал в старое гнездо через день. Появлялся он или поздно вечером, или уже после закрытия, стучась в двери черного хода. Чаще всего без предупреждения, но иногда отправлял записку. Как сегодня, когда решил привести ко мне еще одного гостя? Добрый вечер, доктор Брэдфорд. Улыбкой поприветствовала я Щеголя, явно чувствовавшего себя не в своей тарелке, хотя посторонних в кофейне уже не было. Мыди заранее накрыла на стол и теперь сидела рядом со мной, всем видом обещая молчаливую поддержку. О, не смущайтесь, прошу, проходите, Элис предупредил меня о ваших стесненных обстоятельствах. Стесненные обстоятельства? Я бы не назвал так пожар в моем доме. Бледно улыбнулся доктор. с тем временем на кухне шумно требовал у Георга что-нибудь посущественнее этих ваших сладостей. «Сожалею, что побеспокоил вас, леди Вержения. Но мне действительно нужно было хотя бы несколько часов уйти и дать поработать гусям. А кладовые наши сейчас завалены, потому что источник возгорания находился рядом, около моей лаборатории». Брэдфорд запнулся, явно недовольный тем, что выдаёт служебные тайны, и закончил досадливо. Словом, вряд ли я в ближайшее время буду снова брать работу на дом. И право мне неловко пользоваться вашим гостеприимством. Что вы, я ничуть не против. Заверила я его поспешно. Тем более, что мне тоже нужна помощь. В некотором роде. Элис уже рассказывал о дневниках Леди Милдред. Упоминал кое о чем осторожно, подтвердил доктор Брэдфорд, усаживаясь за стол. Судя по голодному взгляду, обращенному против обыкновения не на женский пол, а на кофейник и на блюдо с пирогом, во рту у бедного доктора с утра и маковой росинки не было. Все точь-в-точь, точь, как написал Элис. «Невидимые чернила. Немного не моя специализация, но я готов сделать все, что смогу. Как только разберемся с этим...» Простите за грубость. Воистину убийственным делом. Действительно так тяжело? Сочувственно поинтересовалась я. Доктор Брэдфорд с тоской взглянул на пирог, но джентльменское воспитание победило. Вы спрашиваете из вежливости или... Бо приятель, это же леди Вержиния? Рассмеялся Элис еще с порога комнаты. Детектив был одет легко, но на шее у него болтался подаренный клетчатый шарф. Заметив это, Мадлен вспыхнула и потупилась. О какой простой вежливости может идти речь? Кстати, Вержиня, это, конечно, не застольная тема, но я все больше проникаю с симпатией к тому трупу. С ним что ни день, то новое развлечение. Вот сегодня, например, наш дом едва не сожгли. Эли сплюхнулся на стол рядом с другом, бесцеремонно пододвинул к себе блюдо с пирогом и придержчиво выбрал самый большой кусок. Мне это до боли напоминает другое расследование. Правда, тогда труп украли, они попытались сжечь, но это мелочи, право. Ммм, какой вкус. Это ведь рубленая говядина с перцем и с... с... с брокколи, подсказала я тихо. Энтузиазма в глазах доктора Брэдфорда поубавилась. С брокколи? Чудесно. Просто восхитительно. А я-то думал, что там такое зеленое, на вроде трупной слизи. Ах да, о трупах. Домашнюю лабораторию Нейта чуть не спалили. Зато у нас теперь есть первые подозреваемые. Элис с видимым наслаждением расправился со своей порцией в три укуса и щедрым жестом подвинул блюдо с пирогом к Брэдфорду. Угощайся, друг мой, ты многое теряешь. А в подозреваемых у нас некто Освальд Тривс. Юноша приметный, и свидетели утверждают, что именно он крутился около нашего дома. «Честь и хвала наблюдательным соседям!» «Честь и хвала!» — согласился доктор Брэдфорд. И, наконец, рискнул отведать пирога. «Судя по блаженному взгляду, на одного собеседника у нас временно стало меньше. Вы уже допрашивали этого Ривса?» Полюбопытствовала я. Или печально вздохнул, потеребив шарф на шее? «К сожалению, нет». Боюсь спугнуть его, но завтра попробую прощупать его сослуживцев и, может, кого-то из друзей. Фамилия кажется мне знакомой. Надо будет проверить, не всплывала ли она раньше в каком-нибудь деле по деткам. К сожалению, большинство архивов засекречено стараниями вашего маркиза, к слову. Я думаю, что ради возможности переловить всех детей Красной Земли дядя Рейвен откроет любые секреты. Элис погрустнел. «Вы недооцениваете вашего ненаглядного дядю на Виржиния. Как он держится за свои тайны?» Ненадолго воцарилось молчание. Потом Эллис, утоливший первый голод и подобревший, вспомнил о том, что давненько не навещал Лема и поинтересовался его судьбой. Я добросовестно рассказала ей о новом гувернере, и об уроках, и о первых успехах мальчика в высшем свете». Глэдис сочла юного баронета Сайра при милым ребёнком, а такие слова из ее уст дорогого стоили. Особенно если учесть, как требовательно она относилась к собственным детям. Элис при этих словах довольно улыбнулся, гордясь бывшим воспитанником приюта. Напоследок, в качестве анекдота, поведал я и о так заинтересовавшей Леема брошей из калибри. Заодно пришлось кратко обрисовать и одиозную фигуру мисс Купер. И если над дохлой птичкой детектив искренне посмеялся, то колониалка ему не понравилась. «Странная дама», — задумчиво произнес он. «Знаете, Виржиния, все эти распущенные колонианки в основном достояние пьес. Если автору нужно вложить в женские уста возмутительные речи а-ля Шерманки, то он делает героиню колонианкой. Но на деле нравы в колонии едва ли не более суровы, чем в Аксонии. Перед глазами встали обрывки бабушкиных дневников. А ведь правда, судя по тем немногим записям, общество в колонии было весьма консервативным. Конечно, за сорок лет наверняка многое изменилось, но если рассуждать в целом, образ свободной от устоя в колонянке действительно произрастал из аксонских пьес, а не из действительности. Мисс Купер же вела себя подобно ожившей героине комедии, яркая и броско, чуть ли не за гранью дозволенного. Вот бы разузнать о ней побольше. Мечтательно протянула я вслух. Элис сразу понял, о чем, или вернее о ком идет речь. Тут я не помощник, увы. Попробуйте попросить маркиза, наверняка вам он не откажет. Или вообще пригласите эту самую мисс Купер в кофейню и проспрашивайте хорошенько. Подмигнул детектив мне. «Только потом обязательно расскажите о результатах. Люблю загадки». На том мы и расстались. Сперва подъехал Кэп за Георгом и миссис Хатт. Затем уставшая Мадлен, извинившись передо мною взглядом, поднялась наверх на второй этаж. Только и щелкнул замок на двери, отделяя жилые комнаты от хозяйственных помещений старого гнезда. После этого мне находиться в компании Элиса и доктора Брэдфорда было уже неудобно, да и время шло к часу ночи. Поэтому я оставила в распоряжении детектива запасной ключ от черного хода, половиненный кофейник и остатки пирога, показала, где выключается свет, и отправилась домой. Лайза дожидался меня в автомобиле, подремывая на водительском сидении, точнее, талантливо изображая сон до поры до времени. «Военный совет окончен», — весело поинтересовался Гипси, распахивая передо мной дверцу. «Больше похоже не на военный совет, а на клуб сплетниц». Отшутилась я, усаживаясь в автомобиль. Только вместо нарядов и помолвок, в центре внимания трупы и невидимые чернила. «Невидимые чернила?» Смешно выгнул брови Лайза, но взгляд у него стал острым. «Меня охватили сомнения». С одной стороны, посвящать кого-то еще в дела леди Милдред и рассказывать о странных снах не хотелось. С другой стороны, я сама уже не раз просила Лайза переводить отдельные фразы. Да и ловец снов подарил именно он. Почему-то ярко вспомнилось, точно это было вчера, наше знакомство. Поздний вечер, кофейня. Элис интриган, от души нахваливающий своего протеже. Не мои собственные противоречивые впечатления. Впервые в жизни я тогда столкнулась с человеком, с первого взгляда вызывающим доверие и непреодолимо притягивающим и оттого пугающим. После многое произошло. И глупый приворот, прощённое вопреки всем принципам маленькое предательство, и выстрел в подвалах сектанта-убийцы, Лайза закрыл меня собой, рискуя жизнью, и катакомба метро, где он первым отыскал нас с Лемом. Лайза застыл где-то посередине между прислугой и посторонними, объектом восхищения и опасения. И гораздо легче было довериться тому же доктору Брэдфорду, чем ему. И все таки я доверилась. «Мистер Маноле, помните ли вы, при каких обстоятельствах достался мне ловец снов?» «Нет, не так. Конечно же, вы помните. Пожалуй, следует начать с того, как мы познакомились с Элисом». Я задумалась или даже с пожара, который унес в жизни моих родителей. Нет, все началось гораздо раньше. С лордом Фредериком Эверсоном моя бабушка Леди Милдред и единственная дочь графа Валтера впервые повстречалась на балу. Мне казалось, что сбивчивый рассказ должен занять по меньшей мере несколько часов, но, верно, в последнее время я слишком много думала обо всем этом и незаметно для себя привела мысли в порядок. Да и Лайза вольно или невольно помогал свивать нить повествования, задавая правильные вопросы. И когда сны изменились, вержиня Уже не в первый раз, с начала разговора, он опускал обращение леди, называя меня только по имени. Но я осознала это лишь сейчас. Когда мне самой захотелось у них вернуться. Я долго отмахивалась от них, принимая за случайные совпадения, за воспоминания. Но после снов о приюте больше не смогла просто закрывать глаза на все необычное. Лайза аккуратно завел машину на подъездную аллею и заглушил мотор. А если взять за точку отсчёта покушения, как сны изменились после него? Вы имеете в виду Халински? Да. Сложно сказать. Пожалуй, я задумалась. Пожалуй, после этого случая они стали запоминаться. До того я очень долго забывала сны. Точнее, в памяти оставались какие-то бессвязные отрывки. Знаете, мистер Маноли, прежде я не смотрела на свои сны под таким углом. Вы задаете интересные вопросы, кажется, знаете даже больше меня самой, улыбнулась я, чувствуя неловкость. Лайза медленно провел ладонями по рулю точно в забытии, продолжая смотреть в одну точку, где-то за стеклом, в чернильной летней темноте. «Я-то вот как раз не знаю, леди. Догадываюсь только. А вот тот, кто на вас того парикмахера натравил, он точно знает, что делает. И, видать, не в первый раз это проворачивает. Только я вот о чем подумал». Лайза ненадолго замолчала, а когда продолжил, голос его звучал куда тише. «Я подумал, что за сорок лет-то любой живой человек состарится. И тот седой и сна вашего. Он не человек или не живой? Тут-то у меня и потемнело в глазах от избытка чувств. Самое жуткое было в том, что Лайза говорил абсолютно серьезно, без тени иронии или неуверенности. Так, к примеру, джентльмены в курительном клубе обсуждают назначение нового министра, а дамы на званом ужине — новую шляпку герцогени Альбийской. Нечто достаточно необычное, чтобы выбиваться из рутины, но одновременно земное, близкое, понятное. Без сомнений, существующие на самом деле. Не живой? Онемевшие губы едва шевелились. Тут пока не посмотришь, не поймешь, ответил Лайза обыденно. Я бы предположил, да вы опять злиться будете, Виржиния. Мол, глупости говорю. С Суевериями пробавляюсь, улыбнулся он. А мне почему-то вспомнилось, что глаза у него ярко зеленые, как дубовый лист на просвет. И таких я больше ни у кого никогда не видела. Забудьте пока, что я вам наговорил. И правда, что ли? Держитесь осторожнее, как Маркис Вилет. Как-никак, а он о вас заботится, хоть вижу, вам и не всегда это по нраву. Вы защищаете дядю Рейвана? Рассмеялась я от неожиданности. Кажется, мир перевернулся. «Покуда нет», — подмигнуло мне отражение Лайза в стекле. «А там, кто знает, может и перевернется». Вы мне, леди, ту книжку с записями не покажете? Есть у меня одна мысль. Да сперва взглянуть надо, проверить кое-чего. Записи в кабинете, ответила я, не сразу поняв, что это прозвучало как приглашение. Впрочем, почему бы и нет? Прислуга у меня неболтливая, после ремонта лестницы в особняке стали молчаливыми. Теперь неурочный скрип не выдавал любителей поздних прогулок. Только старинные портреты Валтеров неодобрительно поглядывали со стен в галерее, пока мы шли к кабинету и открывали дверь. Записи леди Милдред хранились в большой шкатулке в нижнем ящике стола. Книжка с пустыми страницами лежала поверх, ее я просматривала последней. Лайза раскрыл записи сразу на середине, пролистнул несколько страниц, погладил корешок кончиками пальцев и изрек. «Кажется мне, что нет здесь никаких чернил вовсе». «Что вы имеете в виду?» — спросила я, чувствуя себя простушкой, которую обхаживает на ярмарке хитрая гадалка «Зачем тогда ставить даты, если не собираешься ничего записывать? А там везде даты проставлены, вверху страницы». «А я и не говорил, что там не записано ничего», — ответил Лайза, глядя на меня поверх книжки и второй раз за вечер померещились мне зеленые отблески у него в глазах хотя конечно разглядеть цвет в столь скудном освещении никто бы не смог записано наверняка да только не чернилами вы леди попробуйте как нибудь перед сном раскрыть эту книжку на какой нибудь странице и положить под подушку только день выбирайте такое чтобы потом сразу отоспаться можно было вдруг что не так загадочно произнес он Конечно, в ту ночь до экспериментов с записями так не дошло. Я отнесла книжку в спальню, положила на полку, а потом и вовсе закрыла в ящике на ключ от греха подальше. Не не столько из-за того, что день завтра обещал быть напряженным и трудным, нет. Где-то глубоко внутри засел липкий, подленький страх, что Лайза окажется прав. Ведь это бы означало, что у леди Милдред были такие секреты, принять которые я бы пока не отважилась. А в довершении всех неприятностей в голове перед сном вертелись навязчиво давние слова Зельды. младшенький то мой с колдовством знаете, побольше меня. Сейчас я готова была поверить, что гадалка не шутила.